Я. Февраль 2020 года. Я говорю: ерунда, ничего не бойся. В вполне человеческим голосом. Ну, насколько может говорить человеческим голосом пьяный туман. Не в том смысле пьяный, что сам как свинья нажрался, а в том, что у каждого, кого я окутаю, земля уйдёт из-под ног и сладко закружится голова, хоть за руль не садись в таком состоянии. Впрочем, никто и не сядет. Где он сейчас тот руль? Я повторяю почти человеческим голосом. Всё нормально, не бойся. Видишь, я целый, я не баран чихнул. Здесь с тобой. И девчонка смеётся, словно видит меня не только глазами, но и насквозь. Вот за что я люблю девчонок. Они часто сразу платят за чудо лучше ина свете валютой. Удивляют меня. Никогда не знаешь заранее, что она скажет, какой ерундой испугается, от какого лютого ужаса отмахнётся, почти не заметив, и в какой момент ей станет смешно. Вот и это сделалось страшно, когда под ногой ветка хрустнула. Просто дурацкая ветка. Что идёт уже четверть часа через изменившийся до полного неузнавания призрачный мерцающий мир, так это типа нормально. А что с нею при этом, туман человеческим голосом разговаривает? Так это оказывается даже смешно. На вершине холма Я наконец расступаюсь, стекаю к её ногам такими густыми клубами, словно она стоит в облаках, а не на твёрдой земле. Шепчу напоследок: "Это тебе, дорогая, весь мир тебе". И исчезаю, как положено новождению. Девчонки, не до меня. Я сейчас открылся лучший на свете вид на невозможную мешанину из фрагментов ночного города и его тайной изнанки. Слева сияет искусно подсвеченный костёл святых Иоаннов, справа древний храм примирений, бывшее святилище неизвестных богов. Пусть стоит, пусть смотрит, пусть будет. Неважно, чем дело кончится, потому что оно для неё уже никогда не кончится. Опыт есть опыт. Он навсегда. А обратно она потом как-нибудь выберется. Чево тут мне выбраться? Скалма, не только тропинка протоптана, здесь даже лестница есть. И светло. Спасибо, дорогая Луна. Не представляю, как ты ухитряешься в самой последней четверти так ярко сиять. Но доброе дело делаешь. Ты круто, думаю я, стекая по склону холма гораздо быстрее, чем туманам положено. Каким-то, прости, Господи, водопадом, потому что меня ждут друзья. Стефан и Нёхиси уже на краю могилы. В смысле, отлично устроились на обломках ограды одной из самых старых могил Бернардинского кладбища. У нас тут сегодня пикник. Не по какому-то особому поводу, а просто для разнообразия. Глупо ограничиваться кофейнями и кабаками, когда у тебя есть весь мир, включая Бернардинское кладбище, где почти никто не гуляет зимой, даже такой тёплой, как нынешняя. И это делает его идеальным местом для пикников. Строго говоря, на краю могилы сейчас только Стефан, а Нёхисин над Стефаном и могила и беспардонно парит, специально приняв для этого физкультурного упражнения облик воздушного змея, оранжевого, как апельсин. По его словам, если стать очень плоским и очень хвостатым, можно испытать от полёта какой-то особенный кайф, которого ни в какой другой форме, хоть застрелись, не получишь. А тёплые цвета, оранжевый, алый, жёлтый, делают удовольствие изысканно утончённым. Ему, конечно, виднее. Мне в такие нюансы вдаваться сложно. Я не настолько гурман. На полчаса опаздывать это уже вообще ни в какие ворота. Говорит мне Стефан, показывая кулак. Ну, это нормально. Он всякий раз при встрече непременно находит какой-нибудь повод погрозить мне кулаком. Я подозреваю, это потому, что Стефан человек старой школы, настоящий олдскульный шаман, битком набитый всякими древними суевериями. И от сердца не удивлюсь, если кулак, ритуал, который по замуслу должен меня украшать. Это положа руку на сердце, всё-таки вряд ли не настолько я демон, чтобы шарахаться от шаманского кулака. Но Стефан есть Стефан. Ради него я готов на многое, и чтобы его не расстраивать, иногда притворяюсь, будто слегка усмирился. Ну, как я себе представляю демоническое смирение? Я-то точно не старой школы, и вообще никакой. Вот и сейчас Я смиренно усаживаюсь на останки могильной ограды рядом с паном начальником пограничной полиции. Смиренно отнимаю у него кусок ещё тёплого пирога с чем-то неописуемым и смиренно, но торопливо, пока владелец пирога не опомнился и не попытался забрать мою добычу обратно, жую. Но вместо того, чтобы возмутиться, Стефан почему-то одобрительно улыбается. Никогда его не поймёшь. Вот это ты правильно, говорит он. а то явился прозрачный как привидение. Давай, жуй и материализуйся уже окончательно. Что с тобой такое случилось? Даже на пару часов без присмотра оставить нельзя. Вставляет оранжевый воздушный змей, то есть нёхиси, и у корзины щекочет мне нос своим длинным хвостом. Да ничего не случилось, говорю я с набитым ртом. Просто слишком быстро из тумана стал человеком. Ну, не с дуру, а потому что к вам спешил. Глупо же приходить, наползать на пикник в виде тумана и печально смотреть, как хищные антропоморфные сущности алчно пожирают судьбой предназначенные тебе пироги. Запевая, э, кстати, чем у нас в этом сезоне пироги запевают? С огненной водой и материализация идёт веселей. Тёмный ром у нас нынче вечером в тренде, говорит Стефан и протягивает мне бутылку Бакарди. Судя по тому, какие тут слёзы остались, мне очень-то вы без меня скучали, ворчу я просто так, для порядка, и потому что надоело изображать смирение от кулака. Хм, ну так таску узаливали же. ухмыляется Стаф. А няхиси, перекувыркнувшись три раза, гулким басом вещает с неба. Сам убежал за первой попавшейся юбкой, а мы тут, значит, трезвыми сидим за штанами, говорю я и укладываюсь на землю. Потому что пироги и ром, конечно, дело хорошее, но иногда эта чёртова материализация жрёт кучу сил. Так что даже сидеть становится невозможно, только пластом лежать. Из тумана в человека по уму вообще лучше во сне превращаться. Но когда это я поступал по уму. С другой стороны, лежать на влажной твёрдой холодной земле не до конца овеществившимся телом очень приятно. А я гедонист. За штаны? Заинтересованно переспрашивает Стефан. Девчонка была в штанах. Они в юбке, объясняю я, протягиваю ещё слегка прозрачную, но уже вполне загрибучую руку в направлении свёртка с остатками пирога. Такая хороша, вы бы на неё посмотрели, явно не местная. Откуда-то приехала к нам и тут же влюбилась по уши, как таким отличным девчонкам положено. Весь город сразу, с изнанкой и чудовищными путями в неведомое, в его тайные тени и несбывшейся вероятности, короче, во всё, что тут есть. включая невидимое, но ясно ощутимое, а значит и в нас, даже в первую очередь в нас. Она и без меня уже бродила счастливой сомномбулой. Я только чуть-чуть помог. Чем именно ты ей помог? спрашивает Стефан с такой характерной профессиональной заинтересованностью, явно прикидывая не выписытели мне люлей заместические издевательство над детьми человеческими. Для начала надо одним конкретным человеком от детям Я бы с удовольствием ему подыграл, просто чтобы поддержать свою репутацию кары господни. Но сейчас мне лень лжесвидетельствовать против себя, поэтому я только зеваю. Да ну тебя, не хипишим. Считай, просто под ручку с ней прогулялся, недалеко, на ближайший холм. По дороге даже голову я не морочил, только смешил немножко и застилал глаза. Никакой от тебя тины. Всё, как она заказывала, когда мечтала о чудесах. Хотела небо в алмазах, вот и получила небо в алмазах. Я так рад. Если бы пришлось из всех моих нынешних возможностей оставить только одну, выбрал бы именно эту. Иногда становиться чудом и на кого-то обрушиваться. Случаться с тем, кто меня сможет взять. Мне это кажется самым прекрасным делом на свете. Вот правда. Слишком хорошо помню, что такое быть человеком, ежедневно расшибающим лоб о бетонную стену, отделяющую тебя от всего, что имеет смысл. И что с тобой происходит, когда эта стена рушится, и по твою душу приходят прекрасные, страшные, невообразимые, совсем не такие, как ты себе представлял, потому что представлять тогда было некому, нечем. Чудеса Из этого, видимо, следует сделать вывод, что я сентиментальный дурак. Не дать мне, нет, не по шее, а выпить, потому что иногда божественная милосердие просто обязано проявляться вот так. Ты отличный. Твёрдо говорит оранжевый змей и наконец спускается с неба на землю, садится рядом со мной, приняв почти безупречный человеческий облик. Не то от избытка чувств, не то, сообразив наконец, что пока он болтается в небе, мы со Стефаном под возвышенные разговоры прикончим и выпивку, и пироги. Не дурак, а просто псих каких поискать, ухмыляется Стефан, протягивая мне бутылку. В смысле, нормальный художник в широком смысле, the artist. Я бы сказал, хлебом тебя не корми, дай кого-нибудь сразить, наповал. День зря прожит, если по твоей милости никто ни разу не чокнулся. Таким ты был, таким и остался. От своей подлинной сути даже в самую чудесную судьбу не сбежишь. Да чего от неё избегать? В тон ему отвечаю я, приподнимаясь на локте. Пусть будет. Годное у меня оказалось суть. Это лучшее, чему я у тебя научился: сражать на повал и чтобы все по моей милости чокнулись, говорит Нёхиси, отнимая у меня бутылку. Даже я бы сказал, ловко её подхватывая, пока она не выскользнула из моих ослабевших от удивления рук. Всё-таки, когда всемогущее существо говорит: "Я у тебя научился", это, будем честны, очень странно звучит. Раньше, продолжает Нёхиси, победоносно размахивая добычей, Я всегда ставил вопрос таким образом: какого рода удовольствие я от этого получу? А теперь первым делом думаю: интересно, какой будет эффект? Удивительная позиция. Для таких, как я, по идее, совершенно абсурдно. Для меня любые изменения мира естественны, как дыхание. Я сам действие и процесс. Какое мне может быть дело до результата, до эффекта, который исчезнет в вечности, сменившись каким-нибудь новым, прежде чем я удосужусь его разглядеть. И вдруг всё так удачно сложилось, прямо одно к одному. И от полного всемогущества пришлось отказаться, чтобы тут с вами пожить, и время потекло медленно, и изменения, которые я вношу, стали гораздо меньше по сравнению с привычным ритмом существования. Я здесь, можно сказать, на пляже лежу. И как счастливый пляжный бездельник часами пялится в небо, разглядывая облака, так и я могу любоваться результатами собственных действий. Но что их можно специально планировать, чтобы вышло не как попало, а заранее задуманный эффект? Это ты мне подсказал. Так что я теперь тоже художник. И это как всякий полученный опыт уже навсегда. Богема беспутная. С удовольствием соглашается Стефан. Эй, богема, бутылку не зажимай. Кстати, обогеме. Говорит Стефан, отставив в сторону пустую бутылку, так беспечно, что сразу становится ясно, у него припрятано как минимум ещё одна. Э, вообще в курсе, что картины твои объявились? Я открываю рот, чтобы спросить: "Ты о чём?", но уже и сам понимаю. Были картины. Я же правда когда-то просто красками по холсту рисовал. Ясно. Значит, не в курсе. Стефан почему-то выглядит таким довольным, словно лишь не раз показал мне кулак. Я лихорадочно соображаю: это он о каких картинах? Если о тех, которые я всем подряд раздаривал, вообще не проблема. Пусть будут, они не считаются, ерунда. А если? Да ну, нет, быть такого не может. Я же те, которые ты сжигал. Ухмыляется Стефан. Можно сказать, приносил в жертву сам не знаю кому. Неловна. Всё у тебя получилось. Вот чему я с тобой до сих пор удивляюсь. Какую дурость не сделаешь, всё тебе впрок. Но не по-хорошему надо бы сейчас огрызнуться или хоть отшутиться, но не могу. Сказать, что я сражён и растерян, ничего не сказать. Похоже, новомодное заклинание картины твои объявились гораздо эффективнее старорежимного шаманского кулака. Наконец спрашиваю: а где именно они объявились? Если у твоих приятелей из небесной канцелярии в не пойми каком измерении, тогда всё нормально. Затем их можно сказать ижог. Обойдёшься. Хотя вполне возможно там тоже. Я просто не спрашивал. Зря. Надо будет узнать. Но пока они обнаружились у Кары дома на стенах, как ни в чём не бывало, висят. Стефан так победоносно сияет, словно я и правда какой-нибудь неукротимый демон, и он меня наконец обуздал. Я, кстати, сам не понимаю, почему эта новость так меня подкосила. По идее, дом Укары это и есть в не пойми каком измерении. Ну, почти. Квартира у неё непростая, в двух реальностях сразу. Как раз на границе между не пойми и пойми. И вообще, Кара есть Кара. Она отличная. Люблю её очень. Когда это я чего-то жалел для друзей. Да не переживай ты так, говорит Стефан. Всё, вот и четыре штуки пока. Я, если честно, не представляю, откуда они там взялись. Кара тем более это странная история, даже по моим меркам. Осенью в её квартире появилась лишняя комната, причём Кара сперва сама не поняла, что случилось, списала на рассеянность, смеялась, представляя, что так заработалась, что забыла, сколько комнат в квартире. Бардак. Ну, потом села, спокойно подумала и поняла, что комнаты раньше действительно не было. Говорит, точно, сама так обставить её не могла. Там огромный диван, а горы их ненавидит всем сердцем. И если верить Каре, дико безвкусные шкафы. Но обстановка ладно. Главное картины на стенах. Такое забыть невозможно, по её же словам. Кстати, я согласен, действительно невозможно. Сколько лет прошло, а я их сразу узнал. Хотя толком не видел, что ты там полил у себя во дворе, только то, которое стащил. Разглядел как следует. Но этого совершенно достаточно. Ясно, что картина укары твои. Почему-то целёгонькие, хотя подрамники до сих пор пахнут дымом. Практически неуловимо, совсем чуть-чуть. Не представляешь, как я это мурад добавляет Стефан с такой сердечностью, что свинство с моей стороны продолжать на него сердиться за эту новость. Гонцов не казнят, тем более новость же по идее скорее хорошая, чем плоха. Что мне не так? Если тебе с дуру сейчас показалось, будто появление картины означает, что та твоя давняя жертва не принята и всё отменяется, просто посмотри на себя. Благо ещё прозрачный. Мягко говорит Стефан. И на нас обоих тоже внимательно посмотри, а если опасаешься, что всё это тебе просто в бреду мерещится, так это, знаешь, нормально. Я и сам до сих пор иногда сомневаюсь, а вдруг это не я такой великий герой, а просто мухамр попался за борестой. И так уже примерно лет 800. А всё почему? Тому, кто рождён человеком, трудно привыкнуть к чудесной судьбе. глядря никакой-нибудь запросто, но второй же день она начинает казаться нормой, а к чуду и счастью ох, нелегко. Спасибо, вздыхая я. Ты прав по всем пунктам, конечно. Что даже ты сомневаешься, это чудовищно и очень смешно. Так получается, я теперь могу посмотреть, что он рисовал? Вдруг спрашивает Нехисе, всё это время молчавший с таким рассеянным видом, словно с нами впору от скуки померять. Получается, можешь, невозмутимо кивает Стефан. Вряд ли коронатрис откажется пускать тебя на порог. Вот это да, восхищённо вздыхает Мёхисе и говорит мне: "Я все твои картины, конечно, видел, перед внутренним взором, как и всё остальное, что было с тобой. Но перед внутренним взором это сам понимаешь, как репродукция в интернете по сравнению с оригиналом совершенно не то. Какое всё остальное?" Ошеломлённо повторяю я: "То есть, погоди, ты серьёзно? Вообще что ли всё?" И натурально хватаюсь за голову, вспоминая некоторые эпизоды своей человеческой биографии, после которых будь я землёй, ни за что не стал бы себя носить. Я невольно подглядывал, разводя руками Нёхеси. "Просто я же по природе своей всемогущий, и от этого как бы немножко всеведущий. Такой, понимаешь, побочный эффект." Ох, что ты в добавок ко всему ещё и всеведущий, я до сих пор как-то не сообразил. Вот прямо всё, всё про меня знаешь и до сих пор не убил? А надо было, удивляется Нёхиси. Сам понимаешь, я не настаиваю, но положа руку на сердце, есть же за что. Да ладно тебе, отмахивается он. Во всей вселенной никого не останется, если за такую ерунду убивать. А глупости я и сам делал. Собственно, вот прямо сейчас продолжаю. Представляешь, вообще, кем надо быть, чтобы с вами связаться? Утратить часть всемогущества и сидеть тут на человеческом кладбище, наворачивая пироги. По нашим меркам, я б всех ещё и похуже, чем ты для людей. Я снова ложусь на землю, теперь не от слабости, а от внезапно охватившего меня счастья, такого пронзительного, что похоже на боль. И говорю сердито, словно собрался скандалить. Господи, как же всё это хорошо.